Глава 17. Сначала определим ваш возраст, приступила к работе косметолог. Встаньте, пожалуйста, на эту платформу. Не пугайтесь, сверху опустится колпак. Больно не будет. Услышите щелкающий звук и все. Я могу вам показать паспорт. Таня засмеялась. Не пойдет. Для правильной процедуры необходима истина. Ну не бойтесь. Только отключите мобильный, он помешает. Я выполнила просьбу и умастилась на небольшом кусочке пластика. Что-то загудело, заклацало. Из прибора, похожего на принтер, выползла лента бумаги. «Что тут у нас? Сейчас прочитаем», — запела Таня. «Сколько лет нашим частям? Кожа лица — 70, тело — восемьдесят, грудь — 68. восемь». «Ягодицы — 53. Ну да, филей почти у всех на высоте. Руки — 100, ноги — 120. Вполне приличный результат. Вы полагаете, — дрожащим голосом осведомилась я, — мне вообще-то еще далеко до пенсии. Я думала, что нормально выгляжу. Ну, может, немного гусиных лапок образовалось, а тут 70, 80, 120. Удавиться хочется. А смысл?» — откликнулась Таня, распахивая белый шкафчик. «Ну, повеситесь. И что? Моложе не станете? Наоборот. В результате удавления совсем испортитесь. Следует соблюдать главный принцип — не навреди. Бросайте сюда одежду, я предлагаю уникальную омолаживающую процедуру из масла морских водорослей «Пингваниум». Я, уже успевшая снять часть шмоток, Замерла с вытянутыми вверх руками. Потом с интересом спросила, «Разве у травы есть жировая прослойка?» Таня рассмеялась. «Бывает же оливковое масло, а это водорослевое». «Понятно. Новейшее изобретение производят лишь у нас. Понимаете, только в районе Сантири обитает вид очков, которые, питаясь ламинарией, сами становятся добычей пингвинов». Последние плавают стаями. Они, отправляясь летом к себе домой, запутываются в морской воде, оставляя на ней чешуйки своей кожи. Вот почему водоросли получили название «пингваниум». Они не подлежат транспортировке. Используются на месте сбора свежими. Да, сейчас весь мир о пингваниуме судачит. Все звезды делают эту процедуру. Выложитесь, ложитесь на кушеточку». Я залезла на мягкий, застеленный белоснежной простынкой топчан, а Таня принялась открывать шеренгу банок, безостановочно болтая. «Конечно, встречаются жулики, которые просто обмазывают клиентов рыбой и врут про пингваниум. Я считаю, что таких людей надо расстреливать. Они позор нашего цеха». «Причем тут рыба?» — для поддержания разговора поинтересовалась я. «Морская трава имеет специфический запах». «Фу!» — скривилась я. «Вот тут вы не правы», — категорично произнесла Таня. «Производителям ничего не стоит добавить отдушку. Но это же химия, не натуральная. От такой штуки нет никакой пользы, кроме вреда». А если слегка приванивает, то сомнений нет. Здесь все без обмана. Не щекотно? Не холодно? Может, обогрев кушеточки включить? Какую музыку хотите? Шум прибоя, леса, пение птиц?» Я закрыла глаза. Меня неудержимо клонило в сон. Голос Тани был таким нежным, убаюкивающим. Косметолог не издавала резких звуков, бормотала на одной ноте. По моему телу скользила ладонь, которой женщина намазывала на кожу серо-розовую массу, довольно сильно пахнущую свежей селедкой. В комнате было не жарко и не холодно, а в моей голове не осталось ни одной мысли. «Аромат?» — проник вдруг в сознание вопрос. Очевидно, Таня задала его чуть более громко. «Спасибо, он не противный», — с большим трудом ответила я. «Какой хотите запах?» — уточнила Таня. «В кабинете я имею в виду» все равно еле-еле ворочая языком выдавила я из себя на мой вкус да ну тогда спелый персик и еще не волнуйтесь по поводу окна оно открыто но сюда никто не сумеет пролезть его закрывает решетка. а кроме того выходит окно в сад и посторонних там нет. Мы стараемся не включать кондиционеры от них одна беда болезнь воспаление Спокойно, массаж, камни. Мои уши перестали воспринимать речь. Тело распласталось по кушетке, и весь окружающий мир исчез. Сколько времени я провела в дреме, осталось неизвестным. Но в какой-то момент по ноге забегали мурашки. Никаких неприятных ощущений я не испытала, однако проснулась. Открывать глаза было лень, нос уловил странный запах. Вроде бы сильно воняло рыбой, но одновременно освежителем для туалета с резкой фруктовой отдушкой. На секунду у меня создалось ощущение, что я лежу на транспортере конвейера консервного завода во Владивостоке, и он меня провозит мимо сортира. Мурашки по ноге забегали интенсивнее. Сначала они оккупировали правую конечность, затем переместились на левую, поднялись к животу, груди, достигли шеи и... запищали. Я вздрогнула и открыла глаза. Прямо перед моим лицом ползало что-то серое и явно живое. Оно двигалось по моему телу, слегка царапая когтями кожу, Энергично работала шершавым языком и издавала странный, но совсем не злобный звук, нечто вроде «фр-хр-шр». На долю секунды я растерялась, потом заорала «Таня!». Неведомое существо с легкостью перескочило на подоконник, безо всяких усилий протиснулась сквозь решетку и исчезла в саду. «Я туточки! Весело донеслось из коридора, и в кабинет, распространяя приятный аромат кофе, вошла Таня. «Знаю-знаю, вам почудился монстр, который ходит по телу и слизывает пингваниум». «Вы умеете читать мысли?» — изумилась я. «Нет», — засмеялась Таня. «Просто многие дамы одно и то же рассказывают. Открывают глаза, а на груди сидит...» «Серый, с когтями», — подхватила я. Таня развела руками. «Глюк!» «Пингваниум — натуральный продукт. Следовательно, имеет генную память. Наверное, в глубине океана обитает чудовище. Вот водоросли пытаются о нем рассказать. Не беспокойтесь, тут никого нет. Только я и душевая кабинка. Пойдемте, надо смыть пингваниум». Через некоторое время я вновь очутилась у ресепшн — и услышала восхищенный возглас Светы Господи вы так шикарно выглядите больше семнадцати вам и не дать на завтра записать у Танечки есть окошко с тринадцати до пятнадцати это же мое время визгливо заорал звонкий голос Светка дура не вздумай опять перепутать лохушка хренова работать не умеешь цирк на колесах «Я два года в одни часы хожу, а она их другой обещает!» В холл вплыл резкий аромат духов. За ним появилась стройная блондинка в обтягивающем кроваво-красном сарафане. «Идиотка!» — завершила она выступление. «Завтра к часу приду я, и пусть косорукая Танька не забудет приготовить мою любимую музыку!» Светлана замялась. «Ларочка, солнышко!» «Ну?» — прищурилась клиентка. «Вы не можете завтра получить процедурочку», — тихо сказала администратор. «Чё?» — Изумленно протянула Лариса. Хозяйка сказала, это невозможно. Блондинка вздернула подбородок. «Ну ты, баба-яга в тюнинге, зажигаешь! Или вашего коньячища опилась? Эй, ау! Ты с кем меня перепутала? Купи себе новый мозг!» «У вас, Ларисочка, большой долг», — решилась на откровенную беседу администратор. «Сорок неоплаченных процедур. Алла Николаевна приказала, пока деньги не отдадите, вас не обслуживать. Я сегодня из жалости вас пустила, понимая ваше положение». Губы блондинки сжались в узкую линию. Глаза сузились. «Из жалости?» — протянула она. «Из жалости?» «Из жалости я хожу в ваш дрянной кабинет с тупыми массажистками!» «Ну, Алка, вот сука! Ох, я ей покажу! Она у меня попляшет!» «Ларенька, не нервничайте!» — взмолилась Света. «А к вам дама пришла?» Лариса посмотрела на меня. «Чё надо?» Я растерялась и честно ответила. «Ничего». Я не собиралась с вами беседовать». «Светка, сволочь! Ты что себе позволяешь?» — завелась клиентка. Администратор стала ниже ростом. «Ларисонька, это гениальная российская писательница Арина Виолова. Она хотела пообщаться с госпожой Зарубиной. Специально вас ждала». «Тут какая-то ошибка», — удивилась я. «Мне нужна бывшая жена Петра Зарубина». «Но это я!» Бросила через плечо Лариса. Очевидно, слова Светланы про писательницу произвели на дамочку должное впечатление. Сейчас Лариса казалась почти любезной. «Желтый ламборджини на парковке ваш?» Со вздохом поинтересовалась я, уже понимая, что произошло. «Только не говорите, что ваш идиот-шофер его поцарапал!» Взвелась Лариса. «Нет», — успокоила я очередную экс-супругу любви обильного олигарха. «Прошу прощения», — недоразумение вышло. «Значит, меня тут обслуживают из жалости», — навалилась грудью на стойку Лариса, потеряв всякий интерес к писательнице. Я быстро вышла в сад. Черт бы побрал этого Зарубина! Ну зачем он купил своим бывшим одинаковые ламборджинчики?» Неужели не мог приобрести автомобили разных цветов? Хотя, может, он взял сразу оптом десяток гоночных машин и получил скидку как мелкооптовый клиент. «Мария!» — позвал чей-то смутно знакомый голос. «Я вздрогнула и обернулась. Никого!» «Эта сволочь опять приходила!» — продолжал тот же голос. Наконец я сообразила, что звук несется из раскрытого окна. Косметолог Таня беседовала с кем-то в своем кабинете. Пролезла сквозь решетку, продолжала Татьяна. И стала клиентку облизывать. Хорошо, хоть не постоянная в кабинете была. Какая-то Виолкина, вроде писательница. Ох, не знаю, развелось их, словно ящериц. Она сама светки представилась. А та не растерялась, комедию разыграла. «Мы же на сдельщине, не на окладе. Тут всякой ерунде обрадуешься. Раскрутили, блин, Достоевскую по полной. А ты сколько раз говорила? Прячь кошку, запри ее. Еще отравится дрянью, которой я дур мажу». Я постаралась не рассмеяться в голос. «Кошка!» Запах рыбы привлек кису, которая бродила по саду. Потом пришло раздражение здорово меня надули. Поверила ведь, что здесь читают и любят книги Виоловой. Не дай бог, кто из кретинок догадается. Алка тебе по шее настучит, — неслось из окна. И Муську жаль. Разве можно несколько раз в день дерьмом объедаться? Там столько хрени понапихано. Ох, смотри, отпачкуется у Муськи второй хвост. Не прибегай ко мне со слезами. Я тебя тысячу раз предупреждала. «Вот закроем клинику на ночь, тогда и выпускай кису». «Ваш ключарь, взять машин!» — Произнес совсем рядом другой голос. «Кот гулять, Никитас выполнять!» Я повернула голову. В паре шагов от меня стоял подросток-парковщик. Он держал одной рукой Лео, а второй протягивал мне железное колечко, с которого свисал брелок с логотипом Мерседеса. «Кот хорош!» Заявил Никитас, получив от меня чаевые. Все же, я думаю, это собака, машинально поддержала я пустой разговор. Хвост, кот. Паренек ткнул пальцем в заднюю часть животного. Голова собака, в тон ему ответила я. Нет, кентавр, вдруг заявил Никитас. Однако у подростка сильно развито воображение, если ему на ум пришел человек конь. Из клиники выбежала Лариса и завизжала. «Чурка! Где мои ключи? Урод!» Никита со всех ног кинулся на крик. Я подхватила Лео и понесла его к Мерседесу. «Все же интересно, что за животное я нашла на фабрике у Руфуса?» «Ты кто?» — спросила я у котопса. Лео нежно лизнул мою руку и замер. «Эй, тебе плохо?» — испугалась я. Животное чихнуло и простонало. Мау! Я понюхала свою руку и тоже чихнула. Уж не знаю, из чего сделан разрекламированный Таней пингваниум, но гель для душа, который стоял в кабинке клиники, не избавил меня от аромата рыбы. Я прижала к себе неведомую зверушку. Ничего, Лео, сейчас съездим к Нине, а потом домой в отель. Там точно найдется действенное моющее средство. Конечно, время для нанесения визита неподходящее подкрадывается ночь, но я не собираюсь пить у милейшей Ниночки кофеек. Просто задам ей пару вопросов и до свидания, ведь так. Лео судорожно заработал лапами. Худенькое тельце стало выворачиваться из моих рук, и я поставила котопса на траву. Шатаясь из стороны в сторону, Лео сделал несколько шагов, и его стало тошнить. Я подождала, пока найденыш успокоится, вытащила из сумки носовой платок, вытерла морду несчастного и понесла его к машине. Да уж, похоже, пингваниум убийственная вещь. Лео отравился, чуть лизнув руку хозяйки. Очень надеюсь, что владелица кошки Муси перестанет выпускать ее днем в сад клиники. Хотя, наверное, у киски желудок из свинца. Она ведь не первый раз лакомится пингваниумом и до сих пор жива. Вечером особняки в переулке бывших жен казались еще более одинаковыми от того, что во всех садах горели идентичные фонари. Очевидно, Зарубин приобретал оптом не только ламборджини. Дом Нины стоял темным, и на ее территории не работали лампы. Я потопталась у входной двери, на всякий случай постучала и поняла, в доме никого нет. Нина до сих пор не вернулась. Меня охватила тревога. Куда подевалась Нина? Может, с ней приключилась беда? Бывшая жена олигарха носится по дороге, как ведьма на помеле. Она, небось, уже забрала машину из ремонта. Вдруг попала в аварию. Поскучав на крыльце... Я вернулась к Мерседесу и поехала в сторону Флоридеса. На Грецию опустился вечер. Но, похоже, жизнь в Сантире только начинается. По улице течет толпа отдыхающих. Работают рестораны и ночные клубы. Даже уличные гадалки не отправились домой. Сидят у стен домов, раскидывают на столиках карты. Ну почему мне в голову сразу приходят мысли о несчастьях? Нина теперь свободна, без мужа. Наверняка отправилась поужинать. Сейчас пляшет в каком-нибудь клубе и, вполне вероятно, протусуется до утра. Я совершила ошибку. Такую особу, как Зарубина номер шесть, дома надо искать около полудня. В отличие от яркого Сантири, Флорида сказался глубоко спящим. Никаких рекламных огней, шума, гамма, веселых лиц и запаха шашлыка. Между бунгало тускло светили фонари, и стояла нереальная тишина, нарушаемая цикадами и шорохом моря. Я хотела войти в свой номер, и вдруг услышала вдали громкие голоса и завывание сирен. Через секунду стало понятно, что к вилле Эммы спускается скорая помощь или полицейская машина, Отблески от яркого маячка, установленного на крыше микроавтобуса, озарили окрестности. В мгновение ока я впихнула Лео в бунгало и кинулась к особняку Поспеловой. Если, подойдя к дому, вы видите, как несколько мужчин с хмурыми лицами снуют из квартиры на улицу и обратно, то будьте уверены, произошло несчастье. А если уж в дверном проеме возникает человек, стягивающий с рук резиновые перчатки, а двое парней вывозят из скорой каталку, на которой лежит пока пустой мешок из черного полиэтилена. «Что случилось?» Я кинулась к парню, одетому в серую рубашку. Тот что-то быстро ответил по-гречески. «Ноу!» no, — замотала я головой. Спикин Раша, плиз!» Юноша развел руками, и я ринулась внутрь виллы. Какой-то мужчина с фотоаппаратом на груди попытался остановить меня, но я ужом вывернулась из его рук. Сомневаюсь, что у греческой и российской полиции очень отличаются правила осмотра места происшествия. Начальство не станет охранять дверь, надо добежать до гостиной, там и обнаружится местный Олег Куприн. Интуиция меня не подвела. На большом светлом диване Сидел рыжий мужик в темных брюках и светлой сорочке. Увидав меня, он спросил что-то по-гречески. Нет, Раша, замотала я головой. Или дойч, плис. Что случилось? Эмма, I won't speaking to Emma.